Елена Рейн. Верь только мне. Когда боль в сердце не дает дышать и нет сил жить, то кажется, что мир рухнул. Но, может, есть надежда, нужно только поверить ему. И тогда он сделает все, чтобы в глазах любимой женщины светилось счастье. Бонус к роману «Противоположности притягиваются». 2025-й.